В сиротском суде, даже говорят точнее, не чиновникам, а только канцелярским служителям, потому что еще не выслужил первого громкого чина коллежского регистратора и получал 37 рублей 24,5 копейки в месяц. Конечно, трудно было бы сводить концы с концами при таком ничтожном жаловании, но милостивая судьба благоволила к цвету, должно быть за его душевную простоту,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 всё в одной и той же комнате в мансарде над пятым этажом. Потолком ему служил наклонный трехгранный скат-крыши, отчего вся комнатка имела форму гроба, зимой бывал в ней холодно, а летом чрезвычайно жарко. Зато за окном был довольно широкий внешний выступ, на котором свет по весне выгонял в лучинных коробках настурцию, резидулок, фиоль, петунью и душистый горошек. Зимой уже на внутреннем подоконнике шарашились колючие бородавчатые кактусы, и степенно благоухала герань. Между тюлевыми с навесками, подхваченными синими бантами, висела клетка с породистым голосистым Кеннрем, который погожими днями, купаясь в солнечном свете и фарфоровом корыце, распевал пронзительно и самозабвенно. У кровати стояли дешенькие ширмочки с китайским рисунком, а в красном углу... Обрамлённое шитым старинным костромским полотенцем утверждено было Божие милосердие, образ Богородицы Троеручцы, и перед ним под праздники сонно и сладостно теплилась розовая граненная лампадка. И все любили Ивана Степановича. Квартирная хозяйка, порядочное, в пример, иным прочим, буйным и скоро приходящим жильцам поведение – Товарищи за открытый и приветливый характер, за всегдашнюю готовность услужить работы и денежной и судой или заменить на дежурстве товарища увлекаемого любовным свиданием, начальство за трезвость, прекрасный почерк и точность по службе. Своим канареечным прозябанием сам цвет был весьма доволен и никогда не испытывал судьбу чрезмерными вожделениями. Хотелось ему, правда, и круто хотелось, получить заветный первый чин и надеть в одно счастливое утро великолепную фуражку с темно-зеленым бархатным околышем, с зерцалом и широкой тулей, фронтовато притиснутой с обоих боков. И экзамен был им на этот предмет сдан, только далеко не блестящий, особенно по географии и истории, и потому мечты носились пока в густом розовом тумане.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 На этих любительских концертах Иван Степанович, случалось, не мог отказаться от стакан другого пива, от рюмочки Сантуринского или кагора. но приятнее ему было все-таки скромно угостить хорошего знакомого, чаще всего волосатого и звероподобного Сугрового, Сугрового, которому он питал те же почтительные, боязливые, наивные и влюбленные чувства, какие испытывает порой пылкий десятилетний мальчуган перед пожарным трубником сияющей медной каске.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 стал еще добрее и привлекательнее. С предупредительностью подливал он пиво в стаканы то актовисту сугробу, то огромному протодиакну картогенову, которого без особых усилий компания затащила в ресторанный подвальчик. Восторженно слушал он, как эти две городские знаменитости, оба красной, потной, мохнатой, с напружившимися жилами на шеях, переговаривались через стол, ракочущими густыми голосами, заставлявшими тяжело и гулко колебаться весь воздух в низкий, и просторной комнате. Обнимал он также и многократно целовал жеманного, курчавого и толстого Среброструнова, уверял, что место ему по его великим талантам быть не регентом в маленьком губернском городе, а, по крайней мере, управлять придворной капеллой или московским синодальным хором и клятвенно обещался подарить каменинам Среброструнова золотой камертон с надписью к нему замечательный футляр из красного софьяна собственноручной работы.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 Первого мая ему розыгрыш, хоть он и заложенный, а все-таки я его сколотил на мои кровные труды, никому до этого нет никакого дела. Вот назло выиграю, первого мая двести тысяч, и брошу к чертовой матери, и хоры службу и заживу паном, положу деньги под закладную дома из десяти процентов в процент, буду проживать, а капитал не трону. Двадцать тысяч в год буду обедать у Смульского, «А за обедом портвейн пить по два с полтиной бутылка. Попробуйте-ка у меня тогда занять денег, а я ни копейки, ни грошика никому! Зась!» «Го-го-го!» — глушить на картогенов. «Я раз выиграл на билет пятьсот рублей!» Как ты так, отец Дьякон, на билет от Конки Ничуть не бывало, за правду. Мой батька, как вам может быть известно, был вроде меня, соборным протодиаконом, но только не здесь, а в Москве. И голосом он обладал ужасающим, вроде царя колокола или самолетского парохода. Что я перед ним? Мозгляк! — Рявкнул Картогенов, и от его возгласа заклебались огненные языки в лампах. Однажды ему за свадебного апостола купцы подарили шесть выигрышных билетов. Тогда они еще по сту с небольшим ходили. Вот он, значит, все эти билеты перетасовал и роздал, как картой, не глядя. И потом на каждом написал имена «Свое, маменькина и нас четверых, мое, двух братьев и сестренкина». И засунул за образа. Однако не застраховал, побоялся искушения». Сказано в Писании, не надейтесь ни на, на князи, ни на сыны человеческие положил он между нами всеми такой нерушимый уговор. Если кто выиграет пятьсот рублей, тому выигрыш идет целиком. Малолеткам ко дню их совершеннолетия. А на руки немедленная единовременная премия в пропорции возраста. Мне, например, было вычно рубль сорок копеек.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 И весь лоток, моченую грушу, угостился с приятелями Квантум Сатис даже до полного расстройства стомаха. Квантум Сатис вдоволь латынь. Стомаха с желудка, с греческого. Наутро батька попер с газетным листом на ильинку к менялам, справиться, где и как получить выигранные деньги. Ему там и объяснили все его невежество. Плакали мы, лотец якон, твои сто рубликов. «А билет ты можешь оправить в рамку и повесить у себя в кабинете, как вечную память твоей глупости». Обиделся он свирепым образом, вернулся домой, точно грозовая туча. «И прямо ко мне. Скидывай портки! За что, папенька? За то за самое! Не обжорствуй мочеными грушами! В них, бой есть блуд!» И такую прописал мне Ижуцу ниже спины, что и до сих пор вспомнить щекотно.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 о целом гареме из женщин, о женщинах всех цветов, ростов, сложений, темпераментов и национальностей. Пожилой консисторский чиновник Световидов, умный, желчный, грубый человек, сказал ядовито, ни у кого из вас нет человеческого ображения, милой гориллы.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 Одно суесловие, раздражение пленной и жалкой мысли. Двести тысяч! Что за скудость фантазии? Ему бы миллион, — сказал чей-то недружелюбный голос в конце стола. Известно, консистория — мест хлебная а глаза у нее заведущие. А что же, — спокойно возразил Световидов, даже не обернувшись, — мечтать о несбычном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 Не намного дальше хватает. Явись если сейчас к вам, к любому дьяволу, и скажи: вот мы, готовая за продажная запись по всей форме на твою душу, подпишись своей кровью, я в течение стольких-то лет буду твердо и верно исполнять в одном гнове каждую твою прихоть. что каждый из вас продал бы свою душу, с величайшим удовольствием, это несомненно. Ну ничего бы вы не придумали оригинального или грандиозного.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 А протодьякон, сидевший рядом, обнял Света, крепко притиснул к своей исполинской груди и одним сердечным поцелуем обмусолил его нос, губы, щеки и подбородок и взревел ему в самое ухо. — Ваня! Друг! Ангелоподобный! Но в эту минуту появился хозяин трактира с третьим и последним напоминанием. Во всем ресторане огнюша потушны, пора расходиться, а то от полиции выйдут неприятности. Стали расходиться. Цвет возвращался домой в самом чудесном настроении духа, снежным снежным чувством глядел он, как на небе среди клубистых распушенных облаков стремительно катил с ребром серебряный круг луны, пролагая себе золотисто-оранжевый путь». И пел он на какой-то необычайно прекрасный собственный мотив собственные же слова Акафиста всемирной красоте. «Земли славное благоутробие и благоухание, и небеси глубинно торжественные люди и веселье воспевающе». Взбирался он к себе на чердак очень долго, балансируя между стеной и перилами, и по привычке бесшумно отпер наружную дверь Аккуратно разделся и лег в постель, поставив возле себя на стуле зажженную свечу. Взял было утреннюю недочитную газету, но буквы сливались в мутные полосы, а полосы эти принимали вращательные движения. Наконец веки, отяжелев, сомкнулись, и сознание цвета окунулось в бездонную темноту и в молчание. — Извиняюсь за беспокойство, — сказал осторожный чей-то голос. Свет испуганно открыл глаза и быстро присел на кровати. Был уже полный день. Кенри оглушительно заливался в свои клетке В пыльном золотом солнечном столбе, лившемся косо из окна, стоял, слегка согнувшись в полупоклоне, и держа цилиндр на отлете неизвестный господин.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 Удивительная беспечность. Обокрасть вас — самое нехитрое дело. Знаете, есть такие специалисты, воры, которые только тем и занимаются, что ходят по квартирам на доброе утро. Я бы, конечно, не осмелился тревожить вас так рано. Он извлек из жилетного кармана древние часы луковицы с брелоком на волосяном шнуре в виде Адамовой головы и посмотрел на них. Теперь три минуты одиннадцатого, если бы не крайне важное и неотложное дело.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 И, чтобы не быть голословным, продолжал Тофель, позвольте предоставить вам все документы, ясно доказывающие ваше право. Вот завещание, вот-вот во владение, наследственные иные пошлины, вот расписка в получении поземельных и прочих налогов, с прибавкой пений за истекшие годы, вот тра-та-та-тра-та, забрабанил ходатый казенными словами и пестрыми дробными цифрами. Говорят, таким образом, он с прежней привычной ловкостью быстро подсовывал свету одну с другой бумаги, четко написанные и набранные на машинке, отмеченные круглыми печатями, чернильными и сургучными и украшенной мудреными завитушками подписей и росчерков. Как его звать? подумал Свет и поглядел на карточку, потом на Тофеля. Удивительно знакомые ими! Где же я, наконец, видел эту странно памятную, необычайную физиономию? Он сказал вслух,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 «О, нет, пожалуйста, пожалуйста, пусть будет двадцать». «Признателен», — поклонился стофель «И теперь, раз уже вы сами сделали мне честь просить моего совета, позволю себе усердно рекомендовать вам немедленно же как можно скорее ехать в Черниговщину и осмотреть имение. Я даже буду настаивать, чтобы вы отправились сегодня же». «Позвольте, но это уже совсем немыслимо. Надо выпросить отпуск, необходимо достать денег на дорогу, собраться и мало ли еще что».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 И насчет денег не беспокойтесь, мой долг, это уж так водится у нас адвокатов, судить вас взаимообразно, необходимые суммы, разумеется, под самые умеренные проценты, будьте добры пересчитать, в этой пачке ровно тысяч, нет-нет, уж потрудитесь, послюнить пальчики, деньги счет любят, а вот и расписка, которую я заранее заготовил, чтобы не терять напрасно, дорогого времени черкнуть, только и цвет, и дело в шляпе.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 Появились два картонных обрезочка. Это билет первого класса до станции Горынища, а это плацкарта на нижнее место билеты взяты на сегодня. Поезд отходит ровно в 11.30, параконный извозчик дождается вас у подъезда, вам, следовательно, остается только положить в карман паспорт и записную книжку. Надеть шляпу, взять в руку тросточку и затем «Андиам, андиам, миокаро!» пропел очень фальшиво козлиным голосом «Тофель», А с вашего разрешения я пособлю вам уложиться. Пойдем, пойдем, мой дорогой итальянский. Ах, что вы помилуйте! Ради бога, смутился цвет. Лицо Тофеля сморщилось шутливой.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 «Но как все это необыкновенно?» — сказал он из глубины шкафа, где перебирал свои туалетные принадлежности. «Если бы мне вчера кто-нибудь предсказал сегодняшнее утро, я бы ему глаза рассмеялся». Он медлил, но Тофель с дружеской настойчивостью, одновременно почтительной и развязной, продолжал погонять его. «Ах, молодой человек!»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 А во-вторых, сами посудить, что выйдет хорошего, если вы проклянетесь в городе несколько лишних дней. Ведь теперь уже всем вашим знакомым и множеством незнакомых известно через экзекутора, о свалившимся на вашу голову наследствие, о мне хорошо известна человеческая натура, начнут клянчить взаймы... Потребуют спрыснуть получку, добрые мамаши взрослых дочерей устроят на вас правильную облаву с загоном. Вы слабый, мягкий, уступчивый хороший товарищ. еще завертите, еще доброго и наделаете долгов. Я знаю такие примеры. А тут еще подвернется какое-нибудь соблазнительное увлечение, вроде красотки из кондитерской. Как-то, а помните, полная блондинка за прилавком у Дюмона? Первая, это окна с сапирами глазками. Право!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 «Простыней и подушек, пожалуйста, уж не берите с собой, все дадут вам в спальном вагоне. Об усадьбе есть много прекрасного тонкого голландского белья. И сорочек много не надо, две-три перемены возьмите, мягкие, фэнтези. Немного платков и носков. Прискверный у нас привычка путешествовать с целым караван сараем. По этой примете всегда за границу узнают русский. Берите только то, что месяцев саквояж. Остальное лишнее, едете всего на два-три дня. Ну, так слушайте же». «Имение, правда говоря, хоть и не заложено, но в страшном забросе. Триста с небольшим десятин, из них удобные земли полтораста, и ту запахали дружные поселяния. Владение обставлено сотнями идиотских неудобств, через полоисца рядом чиншевые наделы. До сих пор существует не только сервитутное право, но даже в силе какая-то, черт бы я, побрал улиточная запись. Нет, совсем серьезно уверяю вас, что есть и такие юридические курьезы, Мое мнение землю продать». Возиться с ней, как говорят поляки, более «змраду», як «потехи». Тут не только бы с вашей полной неоптностью, но даже первый выжигал кулак практик сядет к калошу. Вы выбираете галстук и советую вам это, черный с белыми косыми полосками, он солиднее. остаются усадьба, она велика, она мрачная и на сыром месте». «Фруктовый сад стар, запущен и выродился без ухода, инвентаря никакого. Дом сплошная, рухлить гнилая труха, деревянная, источная червями, двухэтажная постройка времен Александра I с кривыми колоннами и одиноким бельведером. На него дунуть рассыплется. Стало быть, усадьба побоку. Вы только осмотрите там на месте, а я уж здесь, будьте спокойны, приищу вам невредного покупателя. Вряд ли и вещи сколько-нибудь ценные найдутся в доме. «Всё, хлам!»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 Не след, да и будет скучно заниматься сумасбродной ерундой. Вы лучше эту пакость сожгите, а? Право, сожгите. Я говорю, чувство личной горячей симпатии к вам. Обещайте жечь, да? Хорошо? Ну, дайте же, дайте мне слово, прелестный, добрый Иван Степанович. Даю, даю, сделайте милость, господи. Крррр, издал ходатый горлом странный трескучий звук.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 Услужливо подсаживал Света на ступеньки вагона первого класса. Последнюю минуту как-то само собой очутилась в его руках изящная небольшая плетеная корзиночка. Подавая ее вверх, в руки Света, он сказал с приятной улыбкой, —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 Сладкий глубоко спал цвет две ночи под плавное укачивание пульмановских рессор, а днем любовался из окна на реки, поля, леса и деревни, проходящие мимо и назад, или основательный с толком закусывал в светлом нарядном вагоне-ресторане, где на блестящих снежных скатертях раскачивали свои яркие головки цветы.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 а показывался в явь как живьем. Он мелькал своим крючконосом, крутобровым профилем повсюду. То на платформе среди суетливой станционной толпы, то в буфете первого класса, видишь, в мгливого вокзального лаке, то воплощался в затылке, спине и походке поясного контролера. «Просто какое-то наваждение», — думал тревожно Цвет. «Неужели так прочно запечатлелся в моей душе?»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 — Так-таки и до самого до Допаньского фольварку? — спросил он, наконец, недоверчиво. До того цвита, что в мэр? — Да, в имение, в господский дом, — подтвердил он Степанович. — А я старик чмокнул на губами. — А вы сами из каких будете? Цвет рассказал вкратце о себе, упомянул и о наследстве, и о родстве. Старик медленно покачал головой. — Эх, недоброе дело! Не фалю.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 раскинувшегося своими белыми мазанками кудрявой зеленью садов на высоком холме, над светлой речонкой свернули через плотину и подъехали к усадьбе, к чугунным сквозным бородам распахнутым настежь и криво висевшим на красных кирпичных столбах. От них вела внутрь заросшая дорога посредине густой аллеи из могучих тополей, вдали серела постройка, белели колонны, и алым отблеском дробила стеклах вечерняя заря. У ворот старик остановил лошадей и сказал решительно, — Вылазьте, ну, панычу, берешь не поеду. — Как же это так, не поеду?". удивился Свет". Осталось ведь немного, вон и дом виден. — Не, не поеду, а не за пять карбованцев. Не хочу. Цвет вспомнил слова Тофеля о дурной славе, ходившей среди крестьян про старую усадьбу, и сказал с принужденной усмешкой, — Боись, верно? — "Ни". «Не трошки не боюсь, а только так, платите мне мой гроши той годы!» Попросив Ощика подождать немного, свет один пошел по темной прохладной аллее к дому. Тофель говорил правду. Постройка оказалась очень древней, почти развалившейся, Покривившиеся колонны, некогда обмазанные белой звездкой, облупились и обнажили гнилое трухлявое дерево. Кое-где были в окнах выбиты стекла — Трава росла местами на замшелой позеленевшей крыше, флюгер на башенке печально склонился на бок. в саду под коряво разросшимися деревьями стояла сырая и холодная темнота, крапивы, лопухи, гигантские репейники буйно торчали на местах, где когда-то были клумбы. Все носило следы отечания и запустения. Свет обошел вокруг дома все наружные двери, парадные, балконы. Кухонные задние, вершие на веранду из разноцветных стекол, были заперты на ключ. С недоумением, скукой и растерянностью вернулся свет к экипажу. — А где бы мне здесь, дяденька, ключи достать? — спросил он. Всюду заперто. — А че я знаю, — равнодушно пожал плечами мужик. — Мабуть у господина Врядника, а у Станового, че у Соцкого, а мабуть у староста, учителя. — Теперечки все забули про цея бесово кубло. и хозяина немаемого. Вы меня, прошу, извините, а тильки люди недобрые балакают, про вашего родича. Бачите, так я и что, кажут, поступил он на службу до самого до чертяки И загубил свою душу, а не за собачий хвист. И вас, паныч, у нихай бронит Господь Бог и святый Микола. Он едва заметным движением перекрестил пуговицу на Свиткин. Незапно откуда-то сорвался ветер. Обисшая половина ворот пошатнулась на своих ржавых петлях и протяжно заскрипела. «Точь в точку как голос Тофеля», — подумал Светов, тот же Микро сердился на себя за это назойливое воспоминание. «А ну, седайте, пан, еще скорейшее, и поедем я до села», — сказал Хохол. Опять пришлось переправляться через плотину и подниматься вверх в червоное,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 Мальчик говорил, поглаживая рукой пышную сидеющую бороду и сверлят острыми, маленькими опухшими глазками. Как человек до известной степени интеллигентный, я отнюдь не разделяю глупых народных примет и темных суеверий, но как лицо духовное я не могу не свидетельствовать о том, что в творениях отцов церкви упоминается и даже неоднократно о всевозможных кознях, И ухищрения князя тьмы для уловления в своей сети слабых душ человеческих. И потому в избежании всяких кривотолков и разных бабьих забубонов позволяю себе предложить вам хоть на сию ночь мое гостеприимство. Постелит вам вот здесь, в гостиной, на диванчике. Не весьма роскошно и, пожалуй, узковато, но, извините, чем богатое. А дом успеете осмотреть завтра утром. Поглядите, какая темна дворе. Цвет обернулся к окнам, они были черны. Ему хотелось принять предложение священника, потому что изморенное дорогой тело просило отдыха и сна, но какое-то властное и томительное любопытство неудержимо тянуло его назад, в старый заброшенный дом. Он поблагодарил и отказался. Пришел церковный сторож, древний маленький старичок, уже не седой, а какой-то и зеленоватый,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 От этих звуков. обуи оборвались, отклеились и свисали большими, колеблющимися лоскутами. Все покоробилось, сморщилось от времени и издавало тяжелые старческие вздохи.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 По винтовой узенькой лестнице свет забрался наверх во второй этаж, там все комнаты были завалены и заставлены всяким домашним скарбом, поломенной мебелью, кучками тканей, сундуками, рогожами, корзинами, связками старых газет, но две комнаты сохранили живую своеобразную физиономию.